Альбом для вырезок. Из Элсфордской Американ. От 6 ноября 1992 года. Страница 1. Островитянка оправдана. Далорис Клейберн, жительница острова Литл Толл и многолетняя компаньонка миссис Веры Донован, также проживавшей на Литл Толле, вчера на специальном заседании следственного суда в Макиасе Была признана полностью непричастной к смерти миссис Донован. Суд должен был установить, не умерла ли миссис Донован не своей смертью, то есть вследствие оставления без надлежащей помощи или преступного покушения. Предположения относительно роли, которую мисс Клейборн могла сыграть в кончине своей нанимательницы, были вызваны тем обстоятельством, что миссис Донован, по слухам, к моменту своей смерти находившаяся в состоянии старческого маразма,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 Октябрь 1989 года, февраль 1992 года. Читал Игорь Князев.